Глава 18. Ехали в Липецк мы с комфортом в кузове нового грузовика «Феникса». Не знаю, когда успели, но торговцы уже модернизировали его, и он теперь очень сильно напоминал уничтоженный в бою предыдущий. Хорошая амортизация, позволяющая сидеть на полу и не подпрыгивать на каждой кочке. Бойницы, пулеметы, бомбы, скидываемые по нажатию кнопки — и, разумеется, очень хорошая защита и много места для товара. «Прямо перед нашим выездом пришел сигнал от моего человека в Липецке», рассказывал Феникс. «Все по плану. Медведь у себя в резиденции. Активно готовится к выходу в Дикие Земли, но этот выход только послезавтра, так что пока бойцов там не очень много. Да и в любом случае, с основными силами, он встретится уже за границей Империи» так как большинство из них здесь в розыске. Кстати, слова торговца напомнили мне то, о чем я давно хотел спросить. «Я иногда вижу листы, на столбах типа «Разыскивается кто-то и награда, это правда?» «То есть приведешь кого-то нужного и получишь сто тысяч рублей?» «Правда, а некоторые по пятьсот тысяч стоят», — кивнул Феникс. Там еще снизу мелким шрифтом обычно пишут, что если принесешь хорошо сохраненную голову или другие стопроцентные улики, то получишь половину этой суммы. И полный список, разыскиваемых за сто рублей, ты можешь попросить в любом отделении полиции. Они тебе все аккуратно распечатают и в папочке с бантиком отдадут. «Ух ты, рыбак, я тебе там вчера сто рублей давал, да будь мне такую». Э, э, шучу. Держи сто рублей, как будешь проходить мимо полицейского участка Купи. Хорошо, ваше благородие. Итак, вернемся к нашим баранам. Я снова повернулся к Фениксу. Что по охране? Личная охрана медведя восемь человек, но нужно иметь в виду, что в случае форс-мажора, а именно его мы и собираемся устроить, может быть больше. Охрана на производстве около сорока боевиков. А чего так много? Поднял бровь рыбак. Это же обычный завод по переплавке. Там, кстати, огненный кристалл есть. Феникс вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул. Ребята должны знать, куда идут. Огненный кристалл. Там не меньше тридцатого уровня. Но дело не в этом. На самом деле у таких персонажей, как Медведь, обычных заводов не бывает. Феникс достал схему предприятия и разложил ее на полу. Вот в этой части комплекса действительно занимаются переплавкой. Вот здесь цех сортировки, а вот здесь разборочный, где с металлолома снимают те элементы, что в целом в виде дороже, чем в расплавленном. А вот эта часть занимается тем же, но только товар сюда приходит неофициально, и плавится из него лишь малая часть. На самом деле это цех разборки сталкерского лута, что должен был быть сдан империи, но случайно прошел мимо. Здесь он сортируется и распределяется дальше. — А почему это не накроет полицейский? — удивленно поднял бровь рыбак. — По двум важным причинам, друг мой, — пожал плечами Феникс. — Во-первых, эта схема всего лишь листок бумаги. Он попал мне в руки абсолютно случайно. И, как ты видишь, нарисован любителем и по памяти то есть как доказательство для масштабной операции не подойдет. Во-вторых, у Медведя очень много своих людей на всех уровнях, и они в лучшем случае его предупредят, а в худшем вообще сумеют расследование завернуть. Он что, какой-то крутой аристократ? Он мог бы давно купить себе титул, но ему это не нужно. Ему так проще, — помолчился Феникс и снова указал на схему. Так вот, если возвращаться к практической части, то из-за того, что предприятие имеет двойное назначение, оно хорошо защищено. То есть это не только сорок человек, но и камеры, сигнализации и пулеметные вышки. «Может, стоило послушать Васильича?» — скосил до меня глаза Дани. «Его благородие сказал, справимся. Значит, справимся». Рыбак сверкнул на гвардейца Влада глазами. Да и топор тоже укоризненно покачал головой. Забавно. Иногда мне казалось, что для деревенских я превращаюсь во что-то вроде Деда Мороза или Джина. То есть могу исполнить все, что угодно. Приятно. «В большой толпе нет нужды», — ответил за меня Феникс. «Нам не нужно этот завод захватывать или уничтожать. Нам просто нужно устроить достаточно серьезную диверсию, чтобы медведь вылез из берлоги, которая, кстати... Находится вот здесь, в тридцати километрах от цели. — Как хвост белки оторвать, — махнул рукой рыбак. — План есть? — Конечно, — рассмеялся Феникс и достал следующую схему. — Смотрите. Усадьба графа Синицына — Я не очень понимаю, Евгений Михайлович, зачем бы мне это делать? Граф Синицын протянул пальцы к маленькой вазочке, и схватил из нее маринованную помидорку. «Акулов в двадцати километрах отсюда. Меня он не трогает, копошится там в своей деревеньке. Он даже мимо меня не ездит». Граф Воронцов разглядывал сидящего напротив собеседника и едва сдерживал злость. Ленивая аморфность пятидесятилетнего полного лысоватого брюнета его в заблуждение не ввела». Перед тем, как ехать сюда, Евгений Михайлович навел справки и узнал, что род Синицыных некогда занимал высокое положение, был весьма обеспечен, до тех пор, пока главу этого рода, того самого, ничего не понимающего, простачка, не поймали на взятке немного много ни мало в сто миллионов рублей. Причем при строительстве очень важного военного объекта. Трудно сказать, каким способом главе семейства удалось избежать петли, Но в итоге, хоть от него и отреклись оба его сына, а сам он отдал почти все имущество, аферист оказался здесь и даже сохранил владение тремя деревнями. И вот сейчас он сидит и рассказывает сказки о спокойной мирной пенсии, рыбалке и встрече рассвета в кресле качалки с бокалом домашнего вина. На какие шиши ты все это делаешь? Сколько сотен миллионов сумел скрыть от следователей? И какие делишки продолжаешь проворачивать, сидя в этой уютной берлоге?» Евгений Михайлович отпил вина и только что наполненного слугой бокала и готов был руку отдать на отсечение, что это что-то очень старое и дорогое, а не виноградик, выращенный с любовью собственными руками. «Борис Евгеньевич», — снова заговорил он, — «за две недели Акулов увеличил свою мощь в несколько раз». За две недели. Он убил Пантелеева, объединил две деревни и ведет активную вербовку. Вы бы видели, какая сегодня колонна транспорта в Усмань поехала. Такими темпами через год ваша усадьба будет стоять у забора с Абином. Вы что думаете, жители ваших деревень будут спокойно реагировать на то, как у соседей все хорошо, у них плохо? — У них неплохо. Синицын зевнул, но при этом, цепкими, карими глазами, не отрываясь, смотрел на собеседника. «Неплохо, когда им не с чем сравнивать», — зло бросил граф Воронцов, и, опустошив бокал, раздраженно принялся искать взглядом слугу. Тот тут же появился из-за его спины и снова налил вина. «В общем, я у вас ничего и не прошу». «Ну как же не просите, дорогой мой?» — удивленно вскинул бровь хозяин богатой усадьбы. — Вы просите вступить в конфронтацию с сильным, целеустремленным и перспективным юношей. За мои же деньги без причины и безвидимой выгоды. — Ясно все с тобой, старый хрен, — выдохнул граф Воронцов и смирился с тем, что без финансовых вложений не обойтись. — Кто сказал, что за ваш счет, — якобы удивился он, — дорогу я буду ремонтировать за свои деньги. «Все двенадцать километров до развилки?» От наглости на Евгений Михайлович едва не поперхнулся вином. «Но ведь в вашей собственности только два километра, остальное должно ремонтировать государство». «Ну, когда оно сюда придет?» — вздохнул хитрый Жучара. «А вы пока эти два километра будете ремонтировать, остальные десять раздолбаете». «Ладно, сделаем все двенадцать километров». — Ой, как хорошо! — Синицын взял очередную помидорку. — Ну и хотелось бы, перед тем, как вы начнете, посмотреть смету, а также согласовать материалы и объем работ. Сами понимаете, если уж делать, то на века. Немного расширить и, может быть, углубить. — Тихо, Женя, тихо! — успокаивал сам себя граф Воронцов. Ты уже имеешь большую выгоду от Пантелеева, а после того, как завладеешь Савида, это все многократно окупится. Главное — втянуть этого жирного козла в разборки, а дальше он уже никуда не денется. «Конечно, смета будет», — как мог широко улыбнулся Евгений Михайлович, — «и расширим где надо, и углубим. Я всегда говорил, что добрососедские отношения — залог всего». Абсолютно согласен, широко улыбнулся Синицын и повернулся к слуге. Денис, будь душкой, принеси нам моего лучшего сливого. Евгений Михайлович, вы обязательно должны его попробовать. В прошлом году был просто волшебный урожай. Вроде совсем недавно лежал снег, а сейчас под носом хоть и маленькая, но зеленая травка. И пахнет так вкусно. Нюхал бы и нюхал, будь только немного потеплее, а перед глазами за оградой с колючей проволокой на фоне громадины завода не маячили бы ребятки с автоматами. Впрочем, их упрекнуть не в чем это, не они к нам пришли, а мы к ним. До огороженной территории было метров сто. И я, вдыхая аромат весенней травы, ждал отмашки. Наконец рация зашипела. Первый на связи, — откликнулся я. Второй на связи, — проговорил Феникс, — «Все на позициях. Начинай!» — принято подтвердил я и, отрубив рацию, обратился к своим помощникам. «Все готовы?» «Да!» — прошептал лежащий справа топор. «Я уже хрен себе отморозил!» — буркнул слева рыбак. «Ну что ж, не будем усугублять травму моего верноподданного». Я прикрыл глаза и сконцентрировался. «Так, этот жучок-наблюдатель, он просто смотрит на все сверху, а эти два ударных...» Один летит к трансформатору, а второй — к резервному генератору. Вот. Все на местах. Хорошо. А теперь повторить то же самое, что я сделал утром в офисе, у любящего поджигать чужое имущество мецената. К слову, этому фокусу я научился буквально вчера. Не активировать в том месте, где находился жучок с густой чистой силы, а преобразовать его в стихийную магию. Это не всегда нужно, но иногда дает дополнительную вариативность, и плюс к этому экономит расход манны. Итак, первый у нас трансформатор, и давай-ка мы взорвем внутри него десятилитровую водяную бомбу. Начали. Мощный импульс устремился к жучку, и в следующий миг вся территория завода погрузилась во тьму. Послышались отдаленные крики, а еще через несколько секунд Заработал резервный генератор, и фонари снова загорелись. Еще немного магии, и в этот раз просто взрыв. Свет опять потух. Крики стали громче. Ну, чего, ребятки, есть еще один запасной генератор?» В ответ на мою мысль свет снова ярко вспыхнул. «Значит, есть». «Вот гаденыш предусмотрительный». «Топор. Лей по полной!» — скомандовал я. И в следующую секунду первый донор, коснувшись моего плеча, стал вливать в меня энергию. На всякий случай я сразу же раздвоил последнего жучка и, оставив одного продолжать болтаться над территорией, занялся вторым. Через десять секунд топор убрал руку и, похоже, был на грани потери сознания. Меня тоже опустошило минимум на треть. Зато мой маленький помощник стал настоящим поисковым монстром. Я видел абсолютно все колебания магии и энергии. До чего там, я видел каждую крысу и таракана, сидящих внутри комплекса. Да, каюсь, по неопытности переборщил, и именно поэтому так энергетически поистратился. Зато я отчетливо видел зарытый в землю второй запасной генератор. И эта хреновина работала на большой жемчужине ветра. А вот медведь жучила. От всего обезопасился». Кроме меня, разумеется. Мой маленький шпион просочился сквозь землю, и... Я лишь в последнюю секунду успел его остановить. Вокруг работающего агрегата стояло весьма мощное магическое защитное поле. По счастью, прокачанный жучок передал мне его структуру, и я увидел, что от магии земли оно не защищает. «Рыбак, давай!» Мне на плечо легла рука второго донора. Так, теперь сделать вокруг моей крошки маленькое силовое поле земли и изобразить, что это всего лишь кусочек камешка, летящий внутрь. Да-да, маленький камушек, и он абсолютно не опасен. Зачерпнув из своего резервуара еще треть энергии, я продолжил двигать жучка вперед еще чуть-чуть. Фух... Через пять секунд и полкило потерянный за счет потом массы тела, я преодолел защиту и оказался перед генератором. А еще через миг внутри него. На-нах! Жучок взорвался, и свет на заводе потух. На сей раз окончательно. «Все восстанавливающие зелья выпили», — кинул я через плечо. «Да», — вяло, но вместе ответили рыбак и топор. «Хорошо». Я тоже глотнул из фляги и включил рацию. — Первый вызывает второго. — Второй на связи. — Начинай. — Так точно. Рация вырубилась, и буквально через несколько секунд сверкнула вспышка, и ночную тьму разрезал росчерк летящей ракеты. Несколько мгновений жахнуло так, что в большинстве окон вылетели стекла, а в стене одного из корпусов появилась солидная дыра. Не успела зарево взрыва потухнуть, как с другой стороны завода снова сверкнуло. И вторая ракета угодила в другой корпус. И еще через пять секунд, и третья, и опять с другой точки. Я приложил глаз к окуляру снайперской винтовки и разглядывал панику, царящую на территории. Топор же с рыбаком, хоть и были сильнее вымотаны, сопли не жевали и уже открыли огонь. Я опомнился и, выбрав пулеметчика на башне, выстрелил ему в плечо. Есть. И из строя вывел и не убил. Как ни крути, здесь могут работать и просто наемники. К работорговцам и бандитам отношения не имеющие. Именно поэтому и ракеты били туда, где с большой долей вероятности никого не было. И мы сейчас стреляли или в тело, или по ногам. Пожалуй, хорош. Сейчас первая паника пройдет, и маги, наверняка находящиеся среди защищающихся, могут нас спалить. Будто, прочитав мои мысли, меня снова вызвал Феникс. «Первый, отходим». «Принял». Я отключил рацию, и, не поднимая головы, пополз от пылающей громадины завода. Единственное, о чем я жалел, что нет возможности стырить ту большую белую жемчужину, на которой работал генератор. — Ну да ладно, зато я знаю, где она находится, и чуток попозже можно будет сюда вернуться. — Ноги собьешь, тебя искать! — запыхавшись, пробормотала Клава, поднимаясь на мансарду усадьбы. — О, вернулись уже! — Свят улыбнулся женщине и махнул рукой. — Иди сюда, глянь, красота какая! Клава подошла и с опаской залезла на платформу центрального наблюдательного пункта. Или, как его называли в народе, дыры в крыше большого дома. «Ух, ё-моё! Верхотура какая!» — покачала она головой. «И где? Что где? Ну, красота твоя!» «Так он на небе!» — Свят махнул рукой вверх. «Смотри, сколько звезд!» «Да чего-то новых не вижу!» — усмехнулась Клава. «А вот на кусок засеянного поля бы посмотрела, да не видно ни хрена! О!» А вот теплицы новые вижу, значит все-таки делали чего-то сегодня, кроме того, что бухали. Так да кто бухал-то? Свят удивленно посмотрел на женщину. Так ты с механиками первый посев обмывал. Да мы подверемки всего. А потом канавы, под трубы весь день рыли и магии изучали. И вообще, откуда ты знаешь? Ты только приехала. Я все знаю, клава запахнула теплую куртку. — Ладно, не бухти. Вижу, что что-то делали. Она замолчала и принялась смотреть на бурлящую деревню. Все, кто не стоял в дозоре и не упахался за длинный день, разгружали и разносили по местам хранения привезенный Василиичем товар. — Как съездила-то? — прервал молчание Свят. — Я уж думала, не спросишь. Клава поежилась и прижалась к помощнику барона плечом. «Отлично съездила. Завтра они там собираться будут. А послезавтра, думаю, человек по сорок из каждой деревни привезем. Больше половины на постоянку. Остальные приедут смотреть, не назвездили ли им первые. И ясен пень, в следующий раз приедут на постоянку уже они. А с ними следующие проверять». «Пока все не переедут», — рассмеялся Свят. «Именно». Клава еще больше поежилась и еще сильнее прижалась. «А ты прав, красиво тут. Знаешь, как то звезда называется?» Свет не знал, а если бы и знал, не сказал бы, так как рука Клавы слишком опасно приблизилась к его заднице. «Ладно, красотка!» — он чмокнул женщину в щеку. «У меня перерыв закончился. Пора идти мужикам помогать». «Ты просто не знаешь, от чего отказываешься». Клава усмехнулась ему вслед и глубоко вдохнула свежий прохладный воздух. Может, в красоте звездного неба она не сильно понимала, зато в красоте созидания очень даже. И сейчас отсюда, с одной из самых верхних точек Сабина наблюдала самую замечательную картину в своей жизни — рождение нового города. А в том, что совсем скоро это будет именно он, Клава уже ни чуточки не сомневалась. Конечно, было бы гораздо безопаснее устраивать засаду где-то на полпути между имением медведя и обесточенным заводом. Но пешком так далеко отойти мы не могли, поэтому засели в лесу в трех километрах от места предыдущей атаки. Видно, ракеты такие зацепили что-то горючее, и зарево отдаленного пожара освещало ночное небо, что, впрочем, не сильно улучшало видимость. Зато ее улучшало усиление зрения, которое вместе с другими модификациями тела я уже проделал. — Вы как? — шепотом спросил я своих напарников. — Стрелять можем, — отозвался топор и погладил лежащую на холодной земле винтовку. — А вот магию колдовать вряд ли, — добавил рыбак и глотнул из фляги волшебного зелья мила. Будем надеяться, этого не понадобится. — Второй вызывает первого, — прошепела рация. Первый слушает, Едут. Пять километров до нас. Машин намного больше, чем ожидалось. Сначала три внедорожника, потом бронетранспортер, следом еще три внедорожника. Медведь в третьей машине с головы колонны. Торговец на секунду замолчал, а потом значительно тише добавил. Мы можем перенести операцию. На самом деле, конечно, не могли. Такого плевка в морду, как нападение на его завод, Медведь точно не простит. Если упустить его сегодня, то потом об этом можно очень сильно пожалеть. К тому же мы хорошо подготовились, и все шансы на успех у нас были. «Действуем по плану», — скомандовал я. «Принято». Феникс отключился, а я повернулся к своим сопровождающим. «Главная задача — завалить цель, а потом уйти. Никакого геройства. Обижаете, ваше благородие, как можно?» — буркнул топор. А рыбак лишь хихикнул в кулак. Я лег поудобнее проверить винтовку, положил в рот две жемчужины и сконцентрировался на виднеющейся между деревьями дороге. Ждать пришлось недолго. Совсем скоро вдалеке показался свет фар, и до нас донесся рев множество моторов.